После продолжительной зимы чувствуешь себя заново рождённой и готова свернуть горы. Наверное, именно по этой причине я с особым удовольствием принялась за расследование убийства Казаченко Кузьма Филипповича. Сведений по делу на данный момент немного, но это не беда. К тому же следствие имеет шанс стать весьма любопытным, ведь, судя по рассказу Ивана Александровича, Покойный был человеком занятным и удачливым в бизнесе, только с женой ему не повезло, если верить клиенту. Видимо, Кузьма Филиппович не слишком требовательно относился к своей жене Виктории, раз позволил загнать себя под каблук. С другой стороны, этот факт известен лишь со слов Ивана Александровича. Вдруг он ошибается или у него привратное мнение о жене покойного друга? К этому делу стоит подойти тонко. Всё-таки подозрения клиента игнорировать ни в коем случае нельзя. Ведь молодая жена в действительности может оказаться акулой, ловко маскирующейся под скорбную вдову. Тогда её алиби ставится под вопрос. К тому же ясно, что не она сама ставила бомбу на машину мужа. Она могла для этого кого-то нанять, а сама в это время спокойно развлекалась с подружками. Значит, вести себя в ее обществе надо с умом. Такая фифа опасность за версту чует, если окажется, что она действительно обманула муженька скромным поведением. На столь жизнерадостной ноте я решила отправиться к молодой вдове, благо успела спросить адресок вчера у Ивана Александровича. Судя по адресу, дом располагался недалеко от центра, в своеобразном районе для богачей, где стояли довольно миленькие коттеджи. Скоря девятка доставила меня по нужному адресу, и в эту секунду меня одали сомнения относительно столь раннего визита. Я несколько опасалась, что вдова Казаченко ещё не проснулась, поэтому немного побродила около коттеджа и осмотрела близлежащие дома. Поднявшись на крыльцо коттеджа, я с удовольствием закурила сигарету и сделала несколько затяжек перед тем, как нажать кнопку звонка. В ответ на звонок передо мной отворились врата обители Виктория Казаченко, и прямо перед глазами оказался красавец-атлет, который осведомился о причине моего визита, а также о том, кто я собственно такая. Я ответила на все интересующие его вопросы, после чего застыла в ожидании, надеясь, что меня пропустят внутрь. Ничего подобного не произошло, и мне пришлось снова обратиться к охраннику. «Теперь я могу попасть в дом, или для этого придется пройти паспортный контроль?» – съязвила я. «Минутку, сейчас доложу хозяйке, Татьяна Александровна». Препротивно протянул он, не оставшись в долгу. «Наверное, он просто ждал, когда я сама попрошу впустить меня». Парень ушел, но появился довольно быстро и пригласил следовать за ним. Хозяйка недавно поднялась с постели и велела ее не беспокоить без особой надобности. Без малейших эмоций пояснил парень. Так сказать, да особого распоряжения. Тихонько буркнула я с иронией. Езвить в присутствии Виктории Андреевны не следует, она дама серьёзная, посоветовал мне парень, даже не обернувшись. Понятное дело, положение обязывает быть серьёзной. Насчёт положения ничего сказать не могу, только шуток она не любит, никаких. Оглянувшись, произнёс охранник: Через минуту мачусь через в гостиной на втором этаже, где парень меня и оставил, удалившись на свой боевой пост. Просидев минут 5 на мягком диванчике, я досконально изучила интерьер комнаты. Так я смогла скоротать время. К тому же, раз Виктория Андреевна любит заставлять людей ждать на здоровье, показывать недовольство не собираюсь. Действительно, зачем доставлять удовольствие малоприятному человеку? А эта дамочка почему-то уже была мне неприятна. Наконец-то молодая вдова удостоила меня чести своим присутствием. Величественной походкой она прошествовала, иначе и не скажешь, на середину комнаты и устроилась в кресле, облокатившись на спинку и закинув ногу на ногу. С такой внешностью ей только багине играть в кинофильмах, да, сочувствующему мужчинам, встретившим её на своём пути. при виде ей подобных, они сразу теряют голову, и нет гарантии, что смогут потом её отыскать. Про таких обычно говорят: "Секс-бомба замедленного действия". В смысле, неизвестно, когда рванёт. К сожалению, по сравнению с ней любая красавица, даже я, почувствую себя бедной золушкой, недостойной появиться в приличном обществе. По какой причине пожаловали? В милиции я уже давала показания, с нисходительным тоном сказала хозяйка дома. С милицией не сотрудничаю, я сама по себе. Поправила я вдовом. Друг вашего покойного мужа, Иван Александрович Леднёв, нанял меня для выяснения обстоятельств убийства Кузьмы Филипповича. Надеюсь на ваше сотрудничество. И чем же я могу быть полезна? с лёгкой улыбкой на губах спросила хозяйка. Я мало знала о делах мужа и его знакомствах. Друзья Кузьмы такие пресные люди, с ними со скуки помрёшь. Как сами видите, женщина я молодая, и мне хочется веселиться. Дорогие клубы, походы в рестораны в шумной компании. Согласитесь, друзья мужа не вписываются в представленную мною картину. Виктория Андреевна, сказала я, стараясь сохранить серьёзную мину при театральном пафосе собеседницы. Для начала меня интересует, как вы провели вечер среды и утро четверга. Расскажите об этом подробнее. И она устроила целое представление. Тот злополучный день с притворным горем воскликнула Виктория и заплакала. При этом её действия были настолько неестественно наигранными, что я ни на секунду не поверила в искренность её слёз. Теперь, по крайней мере, я знаю, насколько никудышная из неё мелодраматическая актриса. Если проницательный богач Казаченко клюнул на эту мордашку, значит, роль влюблённой дуры ей удаётся намного лучше. Извините, что я вас расстроила, Виктория Андреевна, произнесла я, устав наблюдать за красоущейся переданной в долушкой, но я хотела бы услышать о Да, конечно, продолжала собеседница играть роль скорбящей вдовы, дать мне минутку прийти в себя. Итак, вас интересует четверг. Пожалуй, стоит начать с самого начала, то есть с того, как я поехала на дачу. В среду часов в 5:00 я созвонилась с подругами и договорилась провести остаток недели в их компании у себя на даче. А дома делать было нечего, скука смертная, а всё это отрицательно влияет на мою внешность. К тому же, я начинаю чувствовать себя старухой. После звонка я занялась сборами. Муж ничего не имел против и был рад предоставить мне возможность развеяться. Сколько заняла дорога на дачу, не помню. Мы с подругами были увлечены обсуждением новостей. При желании вы сможете это узнать у следователя. Он не терял времени впустую. в рстаропности ему не откажешь спать мы с девочками легри поздно потому что к нашей маленькой компании присоединились соседи и пирушка затянулась на следующее утро мне позвонил иван александрович и сообщил горестную весть виктория ивновна начала ше mgaтносом не перестав при этом выглядеть очаровательно мой кузенька умер в расцвете лет до да чего судьба к нему несправедлива Сделав вид, будто не замечая ее явно в лицемерии, я задала наиболее насущный вопрос. «Виктория Андреевна, а как зовут ваших подруг? Желательно к именам присовокупить еще и адресочки. Вы многого хотите, Нина Алексеевна?» «Татьяна Александровна, поправила я собеседницу и готова была поклясться, она специально назвала меня чужим именем. И все же вам так или иначе Придётся сообщить координаты своих подруг. «Так уж и быть, скажу», – снисходительно сказала Виктория, утирая скупую слезу. «Одну подругу зовут Ларионова Нелли Борисовна, вторую – Афонченко Галина Владимировна. Точного адреса не знаю. Мне визуально запомнился дом из красного кирпича около городского парка, квартиры пятая и шестая, а не соседки». «Замечательно». Теперь неплохо было выяснить некоторые моменты, связанные с окружением вашего мужа. Что вы можете сказать о конкурентах Кузьмы Филипповича? В его дела я не вникала, только знаю, что помимо банка Кузьмы, есть ещё фирма по каким-то перевозкам. Грубо выражаясь, вам было всё равно, чем занимается ваш муж. Как вы смеете так говорить? Возмутилась Виктория Андреевна, приставвс кресло. У меня были душевные отношения с мужем, и нашему счастью все завидовали, если хотите знать, Иван Александрович в том числе, ведь ему вообще не удаётся отыскать мало-мальски симпатичную спутницу. Примите искренние извинения за опощность и соболезнование в связи со смертью мужа, Виктория Андреевна. вкусное из Бразилии. Я подхалимским с интонации с некоторым опозданием посочувствовал даве. Согласна, и недостаточно деликатно выразила свою мысль. Думаю, вам лучше уйти, высокомерно сказала хозяйка, задрав нос. Хорошо, но прежде я хотела спросить, где охранник вашего мужа, Сергей? Этот неудачник больше не работает в моём доме. Он не уберёг кузеньку, и прощения за это ему никакого. Ну и дамочка, уволить парня, который так высоко ценил с её покойным мужем. Впрочем, моё дело сторона, и о Сергее можно спросить у Ивана Александровича. Сейчас же меня здорово раздражало её высокомерие. В таком случае, у меня нет больше вопросов к вам, Виктория Андреевна. Приятно было поговорить, продолжила я в пресменном тоне и поднялась с места. Хотя и сомнительно, чтобы это краля видела дальше своего носа, но всё же осторожность в общении с ней не помешает. Мне не хотелось бы наживать себе лишние проблемы в её лице. Когда я направилась к выходу из комнаты, Виктория Андреевна даже не пошевелилась. Она по-прежнему восседала в кресле с искучающим видом, не принимая близко к сердцу заморочки богатой вдовы, я самостоятельно нашла выход. И уже покидая коттедж Казаченка, я не удержалась задать вопрос Амбалу, охраняющему дверь. Надо же узнать, где мне искать Сергея. Вы не знаете, где теперь Сергей? Охранник Кузьма Филиппович. Не знаю, на удивление доброжелательным тоном ответил парень. Вы лучше спросите у Ивана Александровича, он всё про всех знает. Благодарю за совет, непременно спрошу. Полыбнувшись охраннику, сказала я и спустилась по ступенькам. Я села в машину, мимолётно взглянула на часы и удивилась текучести времени. Да уж, на молодую вдовушку я потратила его слишком много, и учитывая мои наполеоновские планы на сегодняшний день, общаться с Иваном Александровичем придётся теперь по телефону. Но осуществление задуманного встретило препятствие. Я не могла найти Сотовой. И только спустя 10 минут отыскала его под водительским сиденьем. Набрав номер телефона клиента, я замерла в ожидании ответа. "Слушаю", ответил ленивый мужской голос, и я отчетливо услышала звук постукивания пальцев о стол. "Иван Александрович, добрый день. Вас беспокоит Татьяна Иванова". "А, Татьяна Александровна?" уже бодро продолжил абонент. "Рад слышать ваш чудесный голосок". Неужели уже имеются новости по делу? К моему глубокому сожалению, нет, ведь я не фокусник, чтобы доставить вам преступника сразу, но прилагаю все силы для расследования, и в связи с этим мне необходимо знать, где можно застать охранника Сергея. Всё-таки он свидетель взрыва, и его показания могут облегчить мою задачу. Да, бедняга Серёга. Он был ошломлён случившимся. К тому же, это имело неприятные последствия для парня, ведь Виктория его уволила. Зато теперь я, счастливый обладатель недюжинной силы Сергея и его сообразительности тоже. То есть после смерти Кузьмы Филипповича Сергея хранит вас? Совершенно верно, Татьяна Александровна, вы на редкость проницательны. сказал Иван Александрович, и в его голосе мне почему-то послышалась насмешка. Вы как-то упоминали влиятельного конкурента Кузьмы Филипповича, некоего Альберта Савельевича. В чём конкретно он владеет и где я его приживание смогу найти? Этот человек является директором фирмы с незатейливым названием Мебели из Европы, а также владельцем многих мебельных магазинов. Помимо этого, у него ещё есть, Иван Александрович прервала я клиента. Извините, но мне нужен адрес его офиса. Список его имущества как таковой для расследования значения не имеет. Хорошо, минуточку подождите. У меня адресо где-то в записной книжке был. Через пару минут координаты конкурента второго подозреваемого были у меня в кармане. И я распрощалась с клиентом, пообещав звонить «Поговорить с Сергеем необходимо было в первую очередь. Впрочем, то же самое относится и к подругам Виктории, которые пока остаются для меня тёмными лошадками. Видно, придётся побеспокоить Мельникова. Всё равно он занимается смертью Казаченко, и сильного урона ему нанесено не будет, если он поделится со мной информацией. На то, чтобы отыскать служебный номер старого друга, ушли считанные секунды, и вскоре я услышала его голос». Андрей, это Таня Иванова. Если не узнал. Как же я могу тебя не узнать? С неестественным энтузиазмом произнёс Мельников. Привет, привет. Какими судьбами? У меня появился клиент, который просит расследовать дело о смерти Казаченка. Если не ошибаюсь, ты уже по самые уши ушёл в расследование его гибели. Верно? Расследование продвигается полным ходом, хотя известно не так уж много фактов. Сама понимаешь, правду с паца не высесишь, нужны достоверные сведения. Согласна, и полностью тебя поддерживаю, поэтому рассчитываю на твоё милосердие и исполнение моего заветного желания облегчить мой нелёгкий труд поиска истины. Женщина я слабая и нуждаюсь в мужской поддержке, прикинулась я казанской сироткой. "Во-раз же яснее", сказал Андрей, якобы не поняв суть моей просьбы. "Ладно, разъясним популярным языком. Андрюша, меня интересует, во-первых, что за устройство было подложено в машину Казаченка, а во-вторых, показания подружек, которые отдыхали вместе с завдоем". "Наглость второе счастье", ничуть не удивившись моей просьбе, сказал Андрей и вроде бы задумался. спорить с сумными изречениями напрасный труд и поэтому смиренно прошу не бросить в беде лучшую подругу на произвол судьбы подбросила я ещё одну сладкую пилюлю и тут тебя угораздило приплести судьбу ладно слушай во оба уха с милости елеса мельников бомба оказалась самодельной причём сделать её смог бы даже дилетант серьёзные парни подобными игрушками не балуются У них про запас более существенные вещи имеются. И всё-таки, за прошедшие дни я простудировал досье всех бывших любителей химических реактивов. Никто из известных нам умельцев с преступными наклонностями к этому делу не причастен. Все отбывают срок в местах заключения. Следовательно, действовал одиночка, и скорее всего, он имел какие-то личные мотивы. Серьёзные люди ему не доверялись бы. Далее Поскольку убийство всё-таки произошло, значит, зелитант умный, и его следует опасаться. Вполне допускаю возможность, что этот химик-любитель всплывёт ещё где-нибудь. И никаких зацепок ты не обнаружил? с явным разочарованием спросила я. В этом отношении всё чисто, и я не удивлюсь, если в конце концов убийца окажется героем-одиночкой, мстившим за личные обиды. Тут ты прав. А что по поводу подружек и прочих свидетелей молодой вдовушки? Здесь я склоняюсь к мнению, что Виктория Андреевна постаралась обеспечить себе безупречное алиби. Или же она действительно непорочна, как Дева Мария. Безупречного ничего нет, и в каждом подстроенном алиби можно найти изъян. «Вот и постарайся», – съязвил Андрей. «Как говорится, вперед и с песней». Твой плоский юмор, Андрюха, неуместен. Ты не отвлекайся. Тебе что-то ещё нужно знать? Перечисли адреса дачных свидетелей Виктория Казаченко, в том числе их соседи Сабутыльников, больше отвлекаться Мельникова не стал и полностью удовлетворил моё любопытство, ничего не утаив, а напоследок даже пообещал прислать копию дела Казаченко. «Отказываться от подобных даров нельзя, и я поблагодарила друга за помощь. Теперь пойду по пути наименьшего сопротивления. Нужно навестить подружек вдовы и найти подтверждение ее алиби. Не верю я слащавому личику с ног сшибательной мадам Виктории, и все. К счастью, я не мужчина, и ее чары на меня не действуют».